Глава 52 Оставив позади деревню Трутней, Паркер шел немного впереди Санни. Ведра раскачивались в его руках, скрипя петлями. В его голове крутилось множество мыслей, но он пытался ухватиться за главную из них. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Действительно, чем могут быть страшны мертвые люди? Они же мертвы, так? Паркер оступился и кое-как поймал равновесие. Интересно, зачем их, ну, то есть мертвецов, закапывали в землю? Что это? Обряд? Ритуал? Или попытка оставить их на месте, не дав сбежать? Ох уж это воображение, воспитанное на комиксах о зомби. Страж как раз вспомнил один из них. В той истории была маленькая часовня, которая издерживала трупы в земле, вселяя покой в усопшие тела. Но как-то раз в нее попала бомба, чары развеялись, и мертвецы повылазили из земли. Паркер поюжился. Да это всего лишь фантазия создателя комикса, и он снова попытался себя успокоить. Быстрее начнем, быстрее закончим. И все-таки, почему эти трутни сами не могли это сделать? Если хурожай — вопрос выживания, неужели страх суеверий сильнее страха голодной смерти? Значит, тут было что-то еще, и об этом умолчали. — Санни. — Да? — Ты что-то знаешь про кладбище? Сани почесал голову. — Нет, у нас же кремируют. Идя вглубь леса, на этот раз по хорошо вытоптанной тропинке, Паркер вспоминал кремацию. Точнее, ту, что он видел тогда, в детстве. И этот процесс казался гуманным, что ли. Так мертвецы не встанут не позариться на желание раздобыть свежего миска. Ох уж эти комиксы. Быстрее начнем, быстрее закончим. Но эта мысль уже не справлялась с нарастающей паникой. Что значит место захоронения, где лежат мертвые тела? Почему Двухголовый уклончиво сказал об их числе? Как на самом деле выглядит кладбище, в которое угодила бомба? Незаметно для себя Паркер остановился поставил на землю ведра. Пот катился по его лицу. Руки дрожали. Старое воспоминание о том, как сожгли его отца, встало перед глазами и не хотело уходить. Страж чувствовал тепло от печи. ощущал запах Гарри, и сковывающий страх, когда некуда деться и остается только завороженно смотреть на пасть раскрытой печи и языки пламени, пожирающие тело. Паркер сглотнул. Опустил голову и увидел, как крупная капля пота скатилась с лба к носу и упала на землю. Как только она упала, она тут же испарилась. Опять. Из земли поднялась струйка пара и тут же исчезла. Уже второй раз. Что это? Это помогло Паркеру переключиться, нагнуться, потрогать сухую землю, ощутить на пальцах песчинки. Казалось, что земля — это один большой организм, который наблюдает или выжидает чего-то. «Нам нужно идти». Сани подошел и взял два ведра. «Вместе мы справимся». Паркер сморгнул оцепенение. Шумно выдохнул и кивнул. За поворотом их ждало оно.